Глава 16. Древний ужас. Как бог, что в триумфе убил себя на жертвах своих распростёрся, кровав на алтаре своём собственном странном, смерть мертва. Э? Цюнберн. Я снова медленно возвращался к жизни. Меня окружал туман, а в тумане виднелся череп. Я лежал в стальной клетке, точно пойманный волк, и прутья ее, как я понимал, были слишком крепки даже для моей сверхчеловеческой силы. Кажется, клетка находилась в стеной нише. И я смотрел на нее в очень белую комнату. Комната располагалась в подземелье, Потому что пол, стены и потолок были сложены из громадных одинаковых глыб. По стенам висели полки с таинственными приборами, очевидно, научного предназначения. Точно такие же полки громоздились на большом столе в центре комнаты. У стола сидел Катулас. Чародей был одет в желтую, как змеиная кожа накидку. Его жуткие руки и голова гораздо больше напоминали змеиные, чем прежде. Он повернул в мою сторону голову с громадными желтыми глазами, похожими на живые огни. Пергаментные губы шевельнулись, вероятно изображая улыбку. Я вскочил, выпрямился и изрыгая проклятия, схватился за прутья. Где Гордон? Будь ты проклят, где Гордон? Католас взял со столы пробирку, перелил её содержимое в другой сосуд. А, мой друг пробуждается, произнёс обычный голос воскресшего мертвеца. Потом египтянин спрятал кисти рук в длинные рукава и поглядел на меня. Я тут о тебе размышляю, сказал он внятно. Я создал чудовище Франкенштейна. Я сделал из тебя сверхчеловека, способного выполнять мои желания, а ты ступил на путь измены. Ты разрушаешь мою организацию еще почище, чем Гордон. Ты убил несколько моих ценных слуг и вмешался в мои планы. Но сегодня конец твоим козням. Твоему другу удалось убежать. Но его преследуют в катакомбах, ему ни за что не спастись. А ты, продолжал Катулас с искренним интересом ученого, — чрезвычайно любопытный субъект. Должно быть, твои мозги устроены иначе, чем у любого другого человека, когда-либо жившего на свете. Я их изучу и добавлю к своей коллекции. Каким образом человек, крайне нуждающийся в эликсире, продержался без него целых два дня, я совершенно не способен этого понять. Сердце у меня так и подпрыгнуло. Маленькая Зулейка провила этого хитреца. Он явно не знает, что она стащила целую фляжку живительного вещества. Последние порции, которые ты от меня получил, Продолжал Катулас: "Хватило бы часов на восемь. Повторяю, это ставит меня в тупик. У тебя есть какие-нибудь предположения?" Я молча щелкнул зубами. Он вздохнул. "Вот, с варварами всегда так. Правильно говорит пословица: пошути с раненым тигром". И пригрей на груди змею, прежде чем тебе захочется развивать разум невежественного варвара. Некоторое время Катло молча раздумывал. Я с тревогой наблюдал и заметил в нём смутную странную перемену. Длинные пальцы, торчащие из обшлагов, барабанили по столу, а в голове прорывалось плохо скрываемое волнение. А ведь ты мог бы стать монархом при новом режиме, огорошил он меня. Да, при новом, но невероятно старом. Сухой каркающий смех заставил меня содрогнуться. Катула склонил голову, будто прислушиваясь. Откуда-то издалека доносился гул гортанных голосов. Его губы растянулись в улыбке. Мои чёрные дети, Пробормотал он. Это они рвут в клочья моего врага Гордона в туннеле. Вот они, мистер Костиган, мои истинные слуги. И это им в назидание я положил сегодня ночью Гордона на жертвенный алтарь. Я бы предпочел использовать его в качестве морской свинки для подтверждения некоторых моих теорий, но ведь нужно развлекать детей. Позже, с моей помощью, они перерастут детские суеверия и откажутся от идиотских обычаев, но пока их следует держать на мягком поводке. Ну, и как вам понравились мои подземные коридоры, мистер Костиген? Неожиданно спросил он. Вы о них подумали? Что именно? Не сомневайтесь, что их создали белые дикари в Средние века. Фу! Нет, эти туннели много старше вашего мира. Они возникли при могущественных королях и царственных особах столько веков тому назад, что ваша голова даже не вместит такого числа. В то время на месте вашей захудалой деревушки Лондона Возвышались башни императорского дворца. Все следы той древней столицы рассыпались в прах и исчезли. Но эти коридоры, о, они проложены не простыми людьми. Ха -ха. Из многих тысяч людишек, ежедневно кишащих над ними, никто не подозревает об их существовании, кроме меня и моих слуг. Да и о них знаю далеко не всё. Зулейка, например, о них не знает, потому что в последнее время я сомневаюсь в её верности и в скором времени безусловно устрою показательную казнь. Услышав эти слова, я изо всех сил бросился на прутья клетки, алая волна гнева и ненависти ослепила меня. Я схватился за стальные прутья и расшатывал их, пока вены на лбу не вздулись, а мускулы рук и плечей не затрещали. И от моей нечеловеческой ярости прутья согнулись. Правда, совсем чуть-чуть. Наконец силы мои утекли, и я уселся, дрожат изнеможения. Катулас непрерывно наблюдал за мной. Решётка крепкая, констатировал он. И что-то похожее на облегчение прорвалось в его голосе. Откровенно говоря, я предпочитаю находиться по эту сторону, ведь ты настоящая человекообразная обезьяна, Катлос расхохотался. Но почему ты решил восстать против меня? пронзительно воскликнул он. Зачем вызывать меня на бой, ведь я сам Катлос, Я был великим чародеем еще в дни старой империи. А сейчас я непобедим волшебник и ученый среди невежественных дикарей. Ха-ха!» Я содрогнулся, и внезапно меня осенило. Католас и сам наркоман. Какое адское зелье обладает достаточной силой, чтобы поддерживать в хозяине жизни энергию, я не знал. Да и не желал знать. Из всех невероятных тайн, которыми он обладал, я, хорошо изучив негодяя, щёлкнул эту самой сверхъестественную и ужасный. "Ты, жалкое ничтожество!" выкрикнул он, и лицо его исказилось. "Знаешь, кто я такой? Катулас из Египта. А! Меня знали в прежние деньки!" Годы и столетия я царствовал в туманных приморских странах, пока море не поднялось и не затопило землю. Я умер, но не так, как умирают люди. Мы владели магическим искусством вечной жизни. Я хорошенько напился и уснул. Долго я спал в своем лакированном саркофаге. Моя плоть сморщилась и затвердела. Кровь высохла в сосудах. Я уподобился мертвецу, но во мне всё еще тлела искра жизни. Я спал, но причувствовал пробуждение. Большие города рассыпались в прах. Море поглотило землю. Высоченные храмы и стройные шпили сгинули под зелёными волнами. «Все это я видел и понимал, как человек видит и понимает сны. Катуласы из Египта? Чушь, нет уж! Катуласы из Атлантиды! Я невольно вскрикнул. Все это звучало слишком страшно. Да! Я чародей, волшебник. И все долгие века тьмы, когда народы тщетно пытались выйти из варварства без мудрых хозяев, жила легенда о днях империи, когда представитель старой расы поднимется со дна морского. Да, поднимется и приведет к победе черный народ, который в былые годы подчинялся нам. Все эти цветные и желтые, почему я связался с ними? Чернокожие были когда-то рабами нашего народа, а теперь я стал их богом. Они меня слушаются. Желтые и цветные просто дурни. Я превращаю их в своё орудие, но настанет день, когда мои чернокожие воины пойдут против них и перебьют всех до последнего по одному моему слову. А вы, белые варвары, чьи предки обезьяны, всегда воевали с моим племенем и со мной. Ваша судьба решится скоро, и когда я сяду на вселенский трон, останутся в живых только те белые, которые захотят стать рабами. И вот он пришёл. День, когда сбылось пророчество, и мой саркофаг выплыл из гробницы, где он лежал еще с тех времен, когда Атлантида господствовала над миром. Так вот, наконец-то морские приливы подняли мой гроб на поверхности, сорвали с него водоросли, которые скрывают древние храмы и минареты. И он поплыл мимо стройных сапфировых и золотых башен, чтобы подняться на поверхность зелёных волн морских. И тут-то появился белый дурень, выполнивший повеление судьбы, о чём он и не подозревал. Его матросы, истинные верующие, поняли, что время пришло. Мне в ноздри проник воздух Я очнулся долгого-долгого сна. Я ожил и, поднявшись среди ночи, убил глупца, который выловил меня из океана. А его люди присягнули мне на верность и увезли меня в Африку, где я прожил некоторое время, выучил языки и обычаи нового мира и набрался сил. Мудрость вашего мрачного мира. Ха-ха. Я проник в тайны старого времени глубже, чем любой ученый. Я знаю все, что известно сегодня людям, и эти знания по сравнению с теми, которые я пронес сквозь столетия, песчинка рядом с горой. Знал бы ты хоть крупицу этой мудрости. Благодаря ей Я вынес тебя из ада, чтобы швырнуть в другой, еще более ужасный. Олух, ведь я способен вытащить тебя из этой преисподней. Да! Вот что может стряхнуть те цепи, которыми я тебя сковал. Катулас схватил со стола золотой флакон и потряс им. Мой взгляд впился в этот флакон. Так человек, умирая от жажды в пустыне, Взрает глазами далёкие миражи. Католас спокойно глядел на меня. Казалось, его покинуло неестественное возбуждение. Когда он заговорил опять, это была бесстрастная, взвешенная речь учёного. Это и в самом деле будет стоящий эксперимент освободить тебя от привычки к эликсиру и посмотреть, изменится ли разрушенное наркотиком тело. Девять из десяти жертв в подобных случаях умирают. Но ты у нас такой богатырь. Католас глубоко вздохнул и поставил флакон. Человек мечтаний противостоит человеку судьбы. Моё время мне не принадлежит. Не то я выбрал бы участь затворника этой лаборатории, ставил бы здесь различные эксперименты. Но теперь Как в дни древней империи, когда монархи просили моего совета, я должен трудиться на благо всей расы. О, мне нужно работать, сеять семена славы, чтобы не наступили дни, когда море сделает всех подданных империи мертвецами. Я вздрогнул. Католос опять низтово расхохотался. Его пальцы снова принялись выстукивать барабанную дробь на спинке стула. Лицо озарилось неестественным светом. Под зелеными волнами лежат они, древние господа и хозяева, в лакированных саркофагах. И люди считают их мёртвыми, но они всего лишь спят. Спят долгие столетия, как часы с будильником, чтобы однажды проснуться. Древние мудрецы, они предвидели день, когда море поглотит сушу, и давно к этому приготовились. Они решили снова подняться в грядущие времена варварства. Так произошло со мной. Они лежат и видят сны. Древние царядей, суровые монархи, умершие, как умирают люди, потому что Атлантиду затопило море. Их тоже залила вода, пока они спали. Но они всплывут. Я проснулся самым первым из них. Слава достается мне. Я искал древние города на берегах, которые не скрылись под водой, но они исчезли. Их нет давным-давно. Варварские племена смели их с лица земли тысячелетия назад, а чудесный материк затопили зеленые воды. На месте некоторых городов и стран пролегли бесплодные пустыни, а вместо других, как например здесь, поднялись молодые варварские города. Неожиданно накатила сумок. Его глаза внимательно всматривались в темное отверстие, за которым лежал подземный коридор. Вероятно, чудовищная интуиция предостерегала его о приближении неясной опасности, но, думаю, он никак не подозревал, насколько драматично прервется наш диалог. Пока Катулас вглядывался, в дверном проеме возник человек, взъерошенный, ободранный и окровавленный. Джон Гордон. Католас с криком вскочил, а Гордон, едва дышат изнеможения, поднял пистолет и и и выстрелил в упор. Катулос покачнулся, прижав руки к к к груди, затем, судорожно пытаясь что-то нащупать, отступил к стене и упал рядом с ней. ней. На этом месте как раз оказалась дверь, и из последних сил пополз к ней. Гордон перелетел через всю комнату одним свирепым прыжком — но наткнулся только на гладкую каменную поверхность, которая не поддавалась никаким его усилиям. Гордон резко повернулся и шатая, словно пьяный, подбежал к столу, где валялась обранённая хозяином связка ключей. Флакон, заорал я, возьми этот флакон! И он положил сосуд себе в карман. Позади, в коридоре, которым прошел Гордон, Раздался слабый гомон, быстро перерастающий в дикий шум, точно выла стая волков. Несколько драгоценных секунд ушло на выбор нужного ключа, затем дверца клетки распахнулась, и я выскочил. Ну и зрелище представляли собой мы оба, исхлёстанные все в синяках и порезах, одежда клочьями. Из моих ран от резких телодвижений снова потекла кровь. Руки совершенно онемели, и я догадался, что повреждены суставы, что до Гордона то он был в крови с головы до пят. Мы устремились по коридору в сторону противоположную той, откуда доносился угрожающий шум. Я понял, что это со всех ног нас преследуют слуги хозяина. Я не имел ни малейшего представления о том, куда мы направлялись. Сверхчеловеческая энергия исчерпалась, одна лишь сила воли удерживала меня на ногах. Мы свернули в другой коридор, но не сделали и 20 шагов, как я оглянулся и увидел первого из черных дьяволов. Из последних сил мы чуточку увеличили скорость, но негры уже увидели нас, и раздался яростный вой, очень быстро перешедший в зловещее молчание. Так как все силы они вкладывали в попытку догнать нас. Впереди, совсем близко, мы неясно увидели в сумраке ступени. Если бы до них добежать. Но тут мы заметили ещё кое-что. С потолка между нами и лестницей свисал странный крупный предмет, что-то вроде опускной решётки. В тот же миг, когда мы её заметили, она пришла в движение. Сейчас опустится. Прохрипел Гордон. Его залитое кровью лицо выглядело гротесковой маской. Всего какие-нибудь 10 футов отделяли нас от чернокожих преследователей, но громадная решётка, набирая скорость, скрипя ржавым, давно не использовавшимся механизмом, двигалась вниз. Последний рывок, кошмарное усилие, от которого едва не разорвались наши сердца. Свет померк в моих глазах. Но Гордон вцепился в меня и протащил под решёткой, и она опустилась за нами. С минуту мы лежали на месте, не обращая внимания на орду, которая беснавалась по другую сторону решётки. Мы проскочили поистине на волосок от гибели. Прутья решётки пригвоздили к полу наши лохмотья. Чернокожие пытались достать нас кинжалами, но не могли дотянуться. Какое счастье, думал я, что лежу здесь. Пусть даже теперь умру от потери сил. Но Гордон уже поднялся на ноги и потащил меня за собой. Надо отсюда выбираться, прохрипел он. Предупредить скотланд Yard Катакомбы в центре Лондона. Взрывчатка! оружие, боеприпасы. Мы с трудом скарабкались по ступенькам, И я, кажется, услыхал, как где-то впереди скрежещет металла металл. Неожиданно лестница вывела нас на площадку. С другой стороны высилась глухая стена. Гордон ударил в эту стену, и тут же отворилась потайная дверь. В помещение падал свет через решёченное оконце. Люди в мундирах лондонской полиции усердно пилили решетку, даже приветствуя нас, они не отрывались от работы. И вскоре появилось отверстие, через которое мы благополучно выползли наружу. «Вы ранены, Сэр, один из полисменов протянул Гордону руку. Мой товарищ оттолкнул его. Нельзя терять ни минуты. Выбираемся отсюда и как можно быстрее. Тут я заметил, что мы находимся в подвале. Мы поспешили вверх по лестнице и вышли в ранний рассвет. Восток уже окрасился алым. Я поднял голову и увидел высокое обшарпанное здание. Оно было значительно выше соседних домов. Я инстинктивно почувствовал, что именно на его крыше накануне ночью разыгралась дикая драма. Несколько месяцев назад Это здание арендовал какой-то таинственный китаец. Гордон поймал мой взгляд. Сначала тут были конторы, но квартал обветшал, и это здание долгое время простояло незанятым. Новый арендатор достроил несколько этажей, но, судя по всему, не нашёл им применения. Некоторое время назад я тут всё смотрел. Мы шли по тротуару, И Гордон говорил в своей обычной резкой торопливой манере. Я слушал в вполуха, как в трансе. Мои силы быстро убывали, и я знал, что могу упасть в любую минуту. Соседи рассказывали о странных звуках и необычных зрелищах. Владелец подвала только что нами покинутого услышал непонятный шум за подвальной стеной и вызвал полицию. А в это время я носился по этим распроклятым коридорам, точно затравленная крыса, и услышал, как полиция барабанит в стену. Я нашел потайную дверь, но за ней оказалась решетка. Именно в тот момент, когда я объяснял ошеломленным полисменам, что им следует найти ножовку по металлу, чёртова неград, от которых мне удалось ненадолго ускользнуть, появились. И я был вынужден хлопнуть дверью и снова припустить по коридору. По чистой случайности я нашел вас, и по чистой случайности не сбился с дороги и снова вышел к этой двери. Теперь нужно добраться до Скотланд-ярда. Если повезет, мы сумеем захватить целую банду головорезов. Я не убежден, что прикончил Катулоса, и что его вообще можно убить оружием простых смертных. Но насколько мне известно, вся шайка лейка сейчас в подземных коридорах, и и тут содрогнулся весь мир. Казалось, оглушительный рев разорвал небосвод в клочья. Дома зашатались и с грохотом обратились в руины. Могучий столб дыма и пламени вырвался из-под земли. Громадная масса осколков и обломков Как на крыльях устремилась к небу. Всё заволокло чёрной завесой дыма, пыли и падающих деревьев. Гром не унимался, Он исходил из самого центра земли, как будто падали все на свете стены и потолки. И среди этого адского шума я простёрся ниц и потерял сознание.